Глава четвертая. Одну из соседних комнат Владимир оборудовал под спортзал с разрешения государыни. "Да нечто тебе фехтовального зала мало, железяками-то размахивать". "Да там не только железяками", засмеялся спортсмен, искренне считающий, что все должны разбираться в спорте. "А что еще?» — удивилась императрица. "Ну, канатов до да лестниц веревочных повесить парочку. Давай сделаю, да посмотришь". Примечание. Русский этикет к выполнению не привык. Отданный может в ножке кланяться, но обращаться на ты. А то буду сейчас руками разводить. На то мы порешили. Подготовка зала отняла больше двух недель. Но ну, нет пока спортивных магазинов. Несколько типов канатов и веревочные лестницы удалось достать у моряков. А вот перекладины, брусья, боксерские груши, спортивное железо с этим были проблемы. Точнее говоря, Гири он просто-напросто купил. Оказалось, что их достаточно широко использовали в торговых рядах. Да и формы встречались достаточно привычные. А Вот со штангами пришлось повозиться и заказать у литейщиков почти полтора десятка цельнолитых. Вы, ах, но классические тренажеры были пока либо попросту невозможны, либо крайне дороги. Взять хотя бы обычные штанги, привычный поподанцу, сделать-то его можно и сейчас. Вот только сталь такого качества сама по себе стоит достаточно дорого, да соответствующая обработка. И так со многими привычными вещами. Эк у тебя богато, поделилась Елизавета, войдя в спортзал с небольшой человек на двадцать свитой. Да и сам ты одет чудно. Чудно? Это банальнейшие широкие штаны из полотна, да столь же банальнейшая рубаха с широким вырезом. Впрочем, для дворца наряд и в самом деле непривычен». Следующие двадцать минут попаданец демонстрировал упражнение, комментируя после каждого, зачем оно вообще нужно и какие группы мышц развивает. И интересно то как Лизонька Восторженно сказал Разумовский: "В армию такая метода не пойдет, А вот недорослям дворянским до да гвардии лишним не будет". «Неужто все такое смогут?" с явным скепсисом спросила императрица. "Да нет, конечно, то лучше, кто хуже", ответил спортсмен. "Лучше", уцепился за слово фаворит. И Владимиру пришлось показывать класс боевого паркура. Примечание: паркур изначально был придуман для подготовки солдат, не так красиво, как в будущем но более целесообразно. Все прыжки он совершал с клинками, пиками и ружьями, так что смотрелось представление сильно. Вот как-то так, сказал он, тяжело дыша. Для всех такая подготовка не нужна, но обордажникам здесь придворные стали многозначительно переглядываться. Судя по всему, они раскрыли тайну, где все эти годы был князь. Доплосту да нам. "Какой ты шустрый", восторженно сказала чрезвычайно довольная императрица. А то я когда увидела эти стенки из брёвен и кирпичей посреди зала, подумала было, что спятил князюшку. А тут вон как, а бордажников до да пластунов готовить предлагаешь. Она стала частенько захаживать в зал, наблюдая за тренировками Грифича. Как тебя с сабелькой в руке, да в рубахе мокрой вижу, так сразу молодость вспоминаю. С ностальгией в голосе обмолвилась она. Остальных зрителей по большей части удалось отвадить, просто закрывая двери. А что это ты делаешь? раздался детский голос у двери. Так. В голове у Улана моментально щелкнули соответствующие ролики. Открыть двери без его приказа могли только в том случае, если на тренировку решила поглядеть сама императрица или кто-то из особо высокопоставленных вельмож, вроде Разумовских, Воронцовых или Шуваловых. Соответственно. Тренируюсь, ваше высочество. А, бабушка говорила про тебя. Ты князь Грифич, да? И зови меня Павлом. И тоже высочество. Сказав такое, ребенок весело засмеялся, улыбнулся и попаданец. Нет, не ради лести, просто был он такой милый, примечание. Автор в курсе, что взрослый Павел обладал достаточно скверным характером, а внешность была достаточно отталкивающая. Однако в детстве он и в самом деле был довольно миловидным, да и характер был вполне обычный и непосредственный, что само как-то Няньки вскоре забрали ребенка, но через несколько дней он появился снова. Не докучает он тебе? спросила как-то невзначай государыня. Нет, матушка, ребенок славный, воспитанный очень. Ну и добро, довольно закивала та головой. С этого разговора Павел стал частенько приходить к Грифичу, и как выяснилось чуть позже, только в качестве поощрения за хорошую учебу и поведение. Панин, его воспитатель, тоже частенько приходил к князю. Оказался он человеком бывалым и умным, но слишком увлеченным европейскими ценностями. Это попадание сподметил сразу. Тем не менее, они быстро стали приятелями, уважая друг друга за знания и убеждения, и умение эти самые убеждения отстаивать. К началу сентября всплыла та история с кукушкой и серебром для бесов. Сами же поляки и проговорились. Именно поляки на Владимира эта история произвела крайне гнетущее впечатление, и он попросил бывших с ним офицеров и вощников не распространяться. Слово не нарушил ни один. Да и поляки, собственно говоря, не слишком-то горели желанием рассказывать о подобном, ведь так или иначе в истории были замешаны все присутствующие. Стрельбу по кукушкам они не считали чем-то предосудительным. Но вот брошенное в снег серебро историю поведал один из шляхтичей слуг того помещика, обиженный им и ушедший на вольные хлеба. Ну и проговорился. Сперва ему не поверили, но затем и один из прихлебателей владельца кукушатника рассказал ту же самую историю по пьяной лавочке проверили. Помещику пришлось несладко. Многие объявили ему дружно фи. Причем, что характерно, поляки в большинстве своем только потому, что тот не изрубил после оскорбления гостей саблями на месте. Снова в Петербурге пошли разговоры, и князь увидел, что слуги во дворце и встреченные случайно крестьяне на улицах стали кланяться ему особенно глубоко. Сильно, говорят, спросил Улан лан Да не так, чтобы очень. Неопределенно повертел пальцем-единичкой, сидя рядышком на лавке в спортивном зале. Но есть разговоры. Почему-то начали баять, что ты к староверам хорошо относишься. Да я и не скрывал, опешил попаданец. Вот поднял палец с грязной каймой под ногтем Тимоня. А ты много таких в России встречал, чтоб вельможа и к народу хорошо относился, да к староверам? Вопрос был из серии риторических, так что они опять надели шлемы и перчатки. Оцартовали друг друга саблями и продолжили упражнения. История с кукушкой закончилась весьма оригинально. Известные люди стали слать ему письма с осуждениями. Помещик имеет право распоряжаться собственным имуществом без оглядки на кого-либо или с одобрением. Среди последних оказались личности достаточно оригинальные: Вольтер и Фридрих Великий. Если Вольтер был известным вольнодумцем по нынешним временам, то вот Толдофон Фридрих хотя если учесть, что он уничтожил само понятие крепостничества в Пруссии, правда, заменив его военщиной буквально до абсурда, и выступал убежденным его противником, но все равно странно. И, кстати, переписка с Фридрихом велась исключительно на социальные, научные и культурные темы. Политики и имущественных вопросов они по понятным причинам не касались. После того, как атлетика и «Рукопашный бой» разошлись достаточно широкими по тому времени тиражами, Интерес они вызвали вполне однозначный и не всегда желаемый. В частности, часть гвардейцев почему-то не взлюбила писателя, и по странному совпадению, это была та часть, которая поддерживала Екатерину. После истории с кукушкой стало совершенно очевидно, что несмотря на декларируемый нейтралитет, Грифич явно не принадлежит к сторонникам олигархической верхушки, требующей дальнейшего закрепощения народа с целью отеческой заботы. Примечание. Кроме шуток, Сторонники крепостного права аж рубахи на сиberвали, доказывая, что под их отеческим надзором крестьяне будут процветать или уже процветают. Дескать, они такие убогие, что на свободе быстро вымрут. Вряд ли она сама санкционировала это. Скорее можно сказать, что кто-то из сторонников фельмош подбросил деньжат гвардейцам. Наиболее горластые крикуны договорились уже до того, что заслуги рыцаря моста сильно преувеличены. Дескать, так сложились обстоятельства. Они бы справились не хуже. И что прискорбно, родной Семеновский полк тоже задело это поветрие. Что интересно, скандалисты в большинстве своем либо вообще не участвовали в войне, либо участвовали сидя в ставке. Мелькали там хвосты орловых и других достаточно серьезных людей, но они-то как раз и не голосили, подзуживали, да? Ну так, осторожно. Думал спортсмен недолго. Конфликт все равно неизбежен. Гвардейцы привыкли к безнаказанности и устраивали свары даже с достаточно высокопоставленными вельможами. То есть на самых-самых они и не слишком задирались. Но до этого уровня Улану было еще далеко. Выходило так, что решать проблему нужно было здесь и сейчас или терпеть серию мелких покостей. Слыхал уже про такое: оскорбления, толчки в спину, размахивание кулаками, Примечание. преувеличения ни капли. Гвардейцы были известными дебоширами. А поскольку в русских традициях было привычное не столько дуэль, сколько мордобой, то разборки в трактирах и массовые побоища были горожанам привычны. Да что говорить, если гвардейцы позволяли себе являться в караул к царским покоям янами. Да, вариантов много. В общем, проще пойти на обострение и обозначить границы раз и навсегда. Могла ли утихомирить наглецов государыня? Не факт. Во-первых, она воспринимала такое поведение как норму. А во-вторых, в гвардии служило достаточно много родовитых отпрысков, да и вельможи постоянно использовали их в своих разборках. Так что начнёт она разбираться, все просто увязнет, а ситуация вряд ли изменится. В некоторых случаях не императрица командовала подданными, а подданные императрицей, точнее, лучшая часть подданных. Любимые кабаки гвардии были известны всем, хотя бы за тем, чтобы мимо не ходить. Скрип двери, пара десятков гвардейцев из разных полков с откровенно похмельными рожами. Ну да, девять утра по их меркам, это еще петухи не пропели с загулами то до утра. Вот и сидят в грязноватом трактире с маленькими окошками и неподъемными лавками и столами, надеясь на чудо. Господа вежливо приподнял треуголку вошедший, показав отсутствие поряка и коротко остриженные светлые волосы. Невнятное бормотание в ответ его вполне удовлетворило. И во всем за мой счет!» Властно скомандовал он трактирщику, кинув червонец. Гвардейцы с возгласами благодарности припали к сосудам с живительной влагой, на глазах обретая человеческий облик. Спаси тебя, Христос, благодетель, искренне пожелал один из похмеленных. Благодарствую, вежливо отозвался тот. Похмелились. Так вот, если кто не узнал меня, я князь Грифич. Раздались невнятные возгласы. К скандалу ранним утречкам они не были готовы. Да и большая часть гвардейцев была изначально настроена достаточно мирно, не участвуя в скандале. Из уст гвардейцев не первую неделю можно услышать много нового обо мне и очень малолезного. Мне это несколько надоело, и предлагаю самым говорливым пари: Двенадцать бойцов против меня одновременно. Меня не интересует, будут ли это воины из одной роты или вся такие олимпийцы, собранные со всей гвардии. С моей стороны тысяча двести рублей на кон. «Со стороны злопыхателей, место в гвардии. Коль проиграют, пусть уходят. Сказав это, князь еще раз приподнял треуголку, вежливо попрощался с присутствующими и вышел. А ошарашенные гвардейцы сидели и обсуждали неслыханное пари. Благо обсуждать можно было с пивом. все таки князь поступил как несомненно благородный человек, оставил кабачику Червонец. Дальше, дальше была делегация благородных и дальга, назначающих время и место поединка. Время было через две недели, но и место на Адмиралтейском лугу. Ранее спортсмен сталкивался пусть и с серьезными бойцами, но, скажем так, второго дивизиона. Пусть он бил их буквально пачками, но не то, не то переживал ли он, разумеется, случайности на той и случайности. Да и бойцов первого дивизиона класс все таки повыше. Видел уже, как дерется тот же Шванич и другие именитые кулачники. Чувствуется школа, пусть и не самая развитая «Больше всего похоже на примитивный вариант боевого самбо. Однако есть у местных одна милая привычка они бравируют умением держать удар. Да и сам удар не то, чтобы сильно наработан. Нет у них пока боксерских груш и прочих снарядов. Так что все будет нормально. С такими мыслями экстремал и выехал на Адмиралтейский луг. Народу собралось. Господа, не дадите ли вы мне проехать? Вежливо обратился он к заступившей дорогу толпе. «Ишь чего...» Огрызнулись оттуда. А нам как глядеть? Там вот-вот начнут, собственно говоря, без меня и не начнут, засмеялся Улан. Пропустили Да так, что он почувствовал себя Тайсоном. На лугу спрыгнул с кобылы, и один из гвардейцев сразу же взял поводья, но подъехавший Тимоня ревниво их отобрал. Скинув переметную сумму с деньгами и вытащив из нее двенадцать кошельков, Улан кинул их на землю, насмешливо глядя на соперников. Подобрались там громилы. Сам не мелкий, чуть больше ста восьмидесяти сантиметров, да вес под девяносто. Но эти, что ж, большие шкафы, скинул камзол и рубаху. Пусть такое здесь было не принято, но увидел в толпе стоящих особняком бойкого вида женщин и не смог удержаться. Сделал рекламу себе любимому. «Готовься, князь, пробасил один из противников в землю в объем!» Послышались и другие столь же мирные выражения. Ну кто им, доктор такое нормально смотрится, когда биться выходишь один на один, а когда такой толпой на одного, убогого». Вместо ответа попаданец состроил ханджскую физиономию и перекрестил противников. В толпе захихикали, жест оценили по достоинству. Гвардейцы двинулись стенкой на ходу выкрикивая привычные речевки дразньёки Что ж, пританцовывающей походкой спортсмен двинулся навстречу и остановился в полутора метрах, мастерски соблюдая дистанцию. «Лук большой Можно много маневрировать. Ближайший противник не выдержал и с рывком кинулся на князя. Тактика не самая глупая: сбить, задержать, связать боем. Ну а там и остальные бойцы подтянутся. Вот только у спортсмена был опыт уличных драк, да и физические данные сильно отличались от обычных. Прямой удар ногой в грудь по правилам классического карате, и нападающий отлетает назад, мешая соседям. Стена разрушилась ненадолго, но спортсмену и этого хватило прыжок влево и колено впечатывается в челюсть преображенца. Этого он запомнил как одного из самых громких скандалистов. Его сосед оказался чудовищно быстр и почти успел ударить. Экстремал сдвинул голову на сантиметр вправо, и кулак просвистел мимо. Далее он скрутил корпус, и подошва сапога влетела шустрому в бок. Бойца аж снесло в сторону, и снова под ноги товарищей. Что ж, плотное построение в кулачном бою имеет и недостатки. Тем временем двое, которых опрокинул первый упавший от ударом в грудь, уже вставали. Носок сапога под челюсть, не столько ударил, сколько толкнул, и этого за глаза будет. Второй успел выставить вперед руки и летел вперед, надеясь, очевидно, схватить Владимира. Классическая мельница через плечи бросила его на подбегавших слева товарищей. Справа же парировать мощный удар скользящим блоком и пробить прямой рукой в солнечное сплетение. Для порядка добавить ребром сапога в голени. Упс. Перестарался. Голень отчетливо хрустнула. Отбежав на несколько шагов в сторону и непрерывно маневрируя, спортсмен оценил ситуацию. Четверо выведены из строя надежно, двое еще могут встать. А нет. Тот, кому он подцепил челюсть, никак не может встать. Поднимается и снова падает назад. Сотрясение, похоже. Ну все, Грифич, тебе конец. Уверенным тоном сказал чернявый бугай из Измайловского. Зря. Попаданец с детских лет уяснил, что таких нужно гасить особенно жестко, показательно. Все тот же прыжок из муай-тай с коленом в челюсть. Ну не привык здесь к такому. Нет способов нормального противодействия. Сработало. Челюсть хрустнула, и Измайловец стал заваливаться. Вдогонку князь угостил его добивающим ударом носком сапога по ребрам. И снова отскок и танцы. Что что, а действовать группа здесь умеет хорошо. Другое дело, что просто не поспевают за скоростью спортсмена. Да и тактика, приемы просто непривычны. Видели уже, но мы только начали, а половина уже готовы со скукой в голосе сказал Улан. Тимоня, что там Алексей Григорьевич на обед заманивал? Белорыбицу граф обещал. Его Пронька сказал знатную приволокли», Откликнулся денщик. Извините, развел руками экстремал. Мне тут с вами возится недосуг. Сейчас уложу быстренько да на обед», — Говорил Владимир так, чтобы окружающие слышали, и смешки донеслись. Гвардия, несмотря на все недостатки, молодость ценила, и такие вот словесные победы тоже. Противники активизировались. Очень уж унизительной показалась им ситуация. Плечом к плечу кинулись они на Грифича, и князь просто ушел в сторону низким кувырком, подсекая ноги крайнему. Тот удержался, но вывалился из строя, замахав руками и пытаясь удержаться на ногах. Подскочив, спортсмен выдал ему двоечку, прямой в печень, аперкот в челюсть. Тут же Экстремал прыгнул вперед и обеими ногами влепил развернувшемуся товарищу побитого. Левая подошвой в лицо, правую впечатал в грудную клетку. Противник отлетел, и товарищи подхватили его. Впрочем, без толку, боец из него был уже никакой. Зато один из них удачно подставился бедром подмочный кик уже вскочившего на ноги экстремала. "Командир!" раздался голос Тимони из толпы. "Ты поспешай!" Послышались смешки, и оставшиеся противники совсем потеряли головы, бросившись на Владимира. В этот раз и он не стал отступать, решив ввязаться в ближний бой. Первого он успокоил прямым ударом пальцев в горло. А пока тот оседал на грязную землю, перехватил удар на редкость кабанистого Семеновца, типа сослуживец, однако, сблизился и бросок через бедро с усилением, ливер перетряхивает только так. Последний был осчастливлен сливлен лукиками по каждому бедру и через полминуты просто сел на землю. Ну да, хромота ему теперь надолго обеспечена. Все, княже, поехали, громко на публику говорил Денщик, помогая стряхнуть грязь и одеться. Кошелёк я уже собрал, пора к графу на обеду. — Да, белорыбицу его Аркашка знатно готовит. Так и поехали, обсуждая достоинства графских поваров.